Глава 21. Покушение. Не успел я подняться со скамьи, как внезапно меня затопило чувство смертельной опасности. Это явно Аделя чего-то вдруг напомнила о себе и теперь пытается донести что-то важное, грозящее нашей жизни. Об этом я подумала уже в полете. Инстинкты телохранительницы, вбитые инструкторами, сработали быстрее головы. Я сбила с ног уже вставшего Герхарда и прижала его к земле. Под нашими телами жалобно хрустнула их атония, но мне было плевать на нее, так как услышала звонкий щелчок арбалета и глухой звук удара дерева. Слегка повернув голову в сторону последнего, увидела небольшую стрелу, вонзившуюся в спинку моей лавочки. Что за? Король попытался понять, что происходит, но мне было не до разговоров. Нападение, прервала я его вопрос. Насчёт три ныряем прямо в те заросли. Беседка должна прикрыть нас от стрелка. Но быстро, если жизнь дорога! Голову сильно не поднимай и не оглядывайся. Сейчас важнее всего уйти с линии огня. Раз, два, три!» К чести Герхарда он не стал изображать из себя тупого героя и не ослушался приказа. Мы, слегка приподнявшись, оттолкнулись ногами от пола и рыбками нырнули в густые кусты, растущие поблизости. Долетели оба. «Теперь...» — сразу же начала давать я новые указания... Становимся на четвереньке и начинаем двигаться не к дому, а вглубь парка. Зачем? Логичнее же найти хорошую защиту в крепких стенах. Конечно, логичнее. Поэтому, если нападавших несколько, они будут ждать нас именно в том направлении. Мы же сломаем их планы, затеряемся в парке и отсидимся в нем. Уверена, что нас разыскивать не будут. Убийцы ограничены во времени. Хватит уже спорить. Идёшь первым, а я за тобой. Со стороны тыла прикрою. Я не прячусь за женщинами. Не будь придурком, зло прошептала я. Это на тебя покушение, так что не делай своей заднице отличную мишень. Хочешь сказать, что твой зад прикрыт доспехами? Сама не будь дурой, прикончат моментально. Есть идея получше. После этих слов Герхард снял с себя пояс с большой пряжкой и с размаху запустил его в сторону дорожки, у дворец. Адель, бежим в парк, пока убийца отвлекся на шум. Он схватил меня за шиворот. Рывком поднял на ноги и практически поволок в сторону пруда. Правда, я быстро соориентировалась в обстановке и сама, что есть мочи, побежала, стараясь быть на полшага позади короля. Так меня учили в школе телохранителей. Минуты через три мы остановились и, спрятавшись за ствол большого дерева, перевели дыхание. Вроде тихо, настороженно произнес Герхард. И я ничего не слышу. Может, теперь стоит позвать на помощь? «Чтобы сразу дать понять нападавшим, где мы находимся», — возразила я, — «предлагаю подождать немного». Согласен. Так как их учуяла. Помолчи лучше. Не самое хорошее время для разговоров. Сколько мы так простояли, не знаю. Когда каждый миг ожидаешь шагов преследователей, минута становится длиннее часа. Но в какой-то момент я и король пришли к общему мнению, что опасность миновала». Отлипнув от дерева, перебежками стали приближаться к дворцу, постоянно прячась за ближайшими укрытиями и вслушиваясь в тревожную темноту ночи. Впервые пожалела, что в этом мире такая большая луна. Романтичная, конечно, но зато предательски подсвечивает наши фигуры. Так без происшествий добрались до спасительных стен. «Удвоить караулы и прочесать парк», — приказал Герхард Стражнику, ошалевшему от нашего внезапного появления. «Всех, кого встретите под замок!» Слушаюсь, Ваше Величество, но не стой стуканом, быстро к командиру Караула. И чтобы через две минуты он начал действовать, если не хочет закончить свою службу с винопасом. К тебе это тоже относится. Стражника словно ветром сдуло. Мы же прошли внутрь и направились в королевские покои. К моему удивлению, они размещались на первом этаже, совсем неподалеку. Оказавшись в них, я подлетела к окну и задернула толстые портеры. Король же, поняв, что опасность миновала, дал волю своим чувствам. «Демоны!» — заорал он, швырнув в стену дорогую вазу с цветами. «Паскудство! Сволочизм!» Вслед за вазой в полет отправилась массивная чернильница со стола. «Какая падаль орудует в моем доме! Что ж за стража такая, что не может уберечь своего короля в самом сердце королевства!» Герхард бушевал минут пять. Потом резко успокоился и, как ни в чем не бывало, обратился ко мне. «Извините, княжна, не подумайте, что я какая-то там истеричка». За свою жизнь поучаствовал во многих боях и ни разу не показывал спину врагу. Но вот так по-подлому впервые на меня нападают. Причем вместе, месте, которое с детства считал самым безопасным в гербии. «Понимаю вас», — кивнула я тоже, только-только приведя мысли и чувства в порядок. Утешает, что все обошлось. «Не обошлось», — возразил король. «Раз убийца нашел лазейку во дворец, значит, он обязательно попытается ею воспользоваться снова». Или нет лазейки, но есть предатель. Или предатель. Такого теперь тоже не исключаю. ну госпожа Бакари, как вы успели среагировать на коварный выстрел? Даже мои натренированные уши не услышали приближение убийц. Ну, на секунду замешкалась, я не знаю, как лучше соврать. В кустах увидела блеск стали, свет луны выдал нападавшего. А потом вдруг стало страшно, «Дальше не спрашивайте. Сама себе не могу объяснить, почему решила, что нас собираются убивать. До сих пор все словно в тумане. И извините за неподобающее поведение. Это все от нервов». «Неподобающее?» — усмехнулся Герхард. «Вы мне жизнь спасли. И всем бы воинам так действовать на нервах. Хладнокровно, решительно. А уж ваше желание прикрыть меня от вражеской стрелы своим телом считаю настоящим подвигом». Знаете, сколько мужчин в такой момент думали бы о товарище, а не о себе? Далеко не все. На моем месте так бы поступил любой порядочный человек. Но мне очень стыдно, Ваше Величество, что тыкало вам и даже, прости, единый, обозвала нехорошим словом. Ну, в этом, княжна, мы с вами квиты. Да и не до манер в бою. А у нас ведь настоящий бой был, если разобраться. Так что я тоже прошу вас прощения и предлагаю забыть все те эпитеты которыми мы друг друга наградили. «Хотите выпить?» — неожиданно предложил король. «Выпить? Быть может, сейчас важнее трезвая голова?» Удивилась я такому резкому повороту в разговоре. «Стража будет несколько часов прочесывать парк. Уверен, что никого не найдет, Если только улики, которые мог оставить убийца. Всю общую панику во дворце пока поднимать не буду. Завтра с утра я все обсужу со своим верным товарищем, бароном Неморо. И уже вместе с ним мы придем к пониманию, как лучше действовать. Так что можно и расслабиться немного. Время есть. Соглашайтесь, Адель. Полностью перешел король на неформальное общение. Просто мне очень хочется поправить эти самые нервы. А в одиночестве пить не хочу. Все лучшие вина дворца в вашем распоряжении. Уговорили. Немного помявшись, ответила я. Но можно чего-нибудь покрепче вина? А то признаться меня до сих пор немного потряхивает. Покрепче? С легким удивлением переспросил Герхард, открывая дверцу шкафа и доставая из него простую глиняную бутылку, закупленную деревянной пробкой. Это ореховая настойка. Признаться абсолютно примитивное, пойло, но привык к нему во время службы на границе. И согревает хорошо, и мозги после боя прочищает. Уверен, что ваше горло готово к таким огненным напиткам. Скажу, когда попробую. Разливайте на двоих. А вы, Адель, нравитесь мне все больше и больше. Не знаю, почему настойку король обозвал огненной. Опрокинув первую рюмку, я поняла, что крепости в этом горьковатом пойле, как в дамском ликёре. Хотя согревает действительно хорошо. Сразу же по венам побежало легкое тепло. «Ну как?» — спросил Герхард, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Не сильно обожгло?» «Не поняла», — честно призналась я. Думаю, вторая рюмочка все расставит по своим местам. Тогда, Адель, хочу поднять тост за вас. Удивительную и очень отважную девушку. Признаться, впервые встречаю такую. И я помню не только зло, но и добро. Знаю, что вы дочь предателей и возвращаться обратно в империю для вас смерти подобно. Поэтому, хоть вы и не станете моей бумажной женой, но можете остаться в гербии после выбора. С императором, думаю, договориться получится. «Спасибо, Герхард», — отслютовала я рюмочкой, наполненной золотистой жидкостью. «Обязательно обдумаю ваше предложение. И в ответ хочу поднять тост за вас. Живите долго и счастливо. Пусть ваши враги сдохнут, а друзья процветают». «Кратко и по существу. Без этих дворцовых словоблудий», — рассмеялся король. «Адель, не будь вы женщиной, то решил бы, что служили в армии». Мы выпили, я практически сразу почувствовала, как повело мою головушку. Непонятно, то ли настойка намного крепче, чем показалось, то ли тело Адель не так хорошо усваивает алкоголь, как мое бывшее. Поэтому больше рисковать не стала и от третьей рюмки отказалась. А то ведь датенькая, могу черт знать, что устроить. Вообще-то раньше за мной подобного не водилось, но проверять, насколько адекватно в новом облике, что-то не хотелось. Тем более в присутствии короля поэтому вместо дальнейших посиделок я вежливо намекнула, что ужасно устала. Герхард намек понял правильно. Он тут же позвал слугу, который проводил меня на второй этаж. Глаза действительно слепались. Но прежде чем лечь, на всякий случай проверила все комнаты, закрыла окна и лишь после этого, с трудом раздевшись, залезла под одеяло. «Адель», — тихо позвала я свою квартирантку, — «ты меня слышишь?» Легкий ветерок в груди дал понять, что девушка снова со мной. «Адельчик, спасибо тебе за предупреждение. Извини, что бываю иногда резка. Сложно привыкнуть к новому миру. И вдвойне сложнее понимать, что это тело твоё, а не моё. Иногда воровка себя ощущаю, хотя я не напрашивала занять твое место. Поверь, будь возможность, с удовольствием бы его вернула настоящей хозяйке. Но раз не получается, то давай дружить, а?» Видимо, меня действительно развезло с настоечки, потому что внезапно проснулась чрезмерная словоохотливость. Я долго рассказывала бесплотной подруге о своей прежней жизни, о том, что пережила, так и уснула на полуслове, не поняв, дослушала ли Адель меня до конца.